политика А вот скажи, может, надо, чтобы государство поддерживало поэтов? Чем меньше государство суется в творчество, тем лучше. Вот Путин, когда собирал молодых писателей, правильно сказал, «Мы будем поддерживать те направления, которые нам нужно, патриотическую линию, например. И ты тогда будь добр, отрабатывай и не тявкай на эту власть». А тебя к Путину не звали. Там были только молодые, но даже если бы пожилых пригласили... Вряд ли я бы попал в этот список, у меня есть про это стихи. Что-то видно со мной не в порядке, Не зовут на высокие блядки, Чуют, видимо, суки нутром, что не кончится это добром. Не зовут, хотя ты подаешь сигнал власти, Я видел в прессе твое выступление, Что типа вот Путин навел таки порядок. Не приняли в Кремле твоего сигнала пока, Несмотря на то, что... Твое восприятие Путина стало более позитивным. Это я такое про Путина говорил? Ну, не я же. Да? Честно говоря, что-то не помню. Тебе не напекло часом? Хотя тут не жарко вроде. Минуточку, что значит «напекло»? Вот цитата из твоего выступления на Радио Свобода. «Кончился несусветный бардак, который был при Ельцине». которое мы с тобой, Витя, вполне успешно обстёбывали в наших передачах, говоришь ты Шендеровичу. Но хорошо ли, что он кончился, этот бардак? А вот даже как? Вот в Веймарской республике был бардак, а при Гитлере настал порядок. Понял тебя, но насчёт напекло это не ко мне. Служение музе. Игорь Моисеевич, вот смотри, что получается. Писать ты начал в 30 а до этого твоя жизнь проходила бессмысленно. Строго говоря, первое стихотворение он написал лет в шестнадцать, но почти сразу бросил, так что это не считается. И толку от тебя не было. Никакого. Ты вот таскал кинокамеры с аккумуляторами, работая в кинохронике. Так можно было нанять любовь дебила, и он бы таскал с тем же успехом. Абсолютно. И вдруг в тридцать... Когда ты полжизни прожил зря, свой путь земной пройдя до половины, увидел впереди все те же спины, как писал лев Рубинштейн. Прожив, значит, полжизни, ты решил сеять разумное, доброе, вечное. Не совсем так. Мне мой дружок, Мишка Копнев, мы работали вместе, как-то сказал, что ж ты ерундой занимаешься, вон писатели, они столько получают, при этом нихера не делают, так что давай вперед». Я задумался, хотя вроде и так неплохо жил. Работая на хронике, объехал всю страну, не был только на Камчатке, Чукотке и на Сахалине. Мы снимали и сельский час, и больше хороших товаров, но были вполне серьезные содержательные передачи. Катаешься, встречаешься с разными интересными людьми, замечательно было. С командировочными 180 рублей выходило. При этом еще сильно подворовывали в командировках. Давались деньги на рабочих, чтоб те таскали технику, но мы ее, естественно, носили сами, а деньги забирали себе. Короче, это была легкая, интересная, полное приключений жизнь. Приезжаешь, везде стол накрыт. И с тех пор у тебя такое хобби – выпивать и закусывать. Нет, оно у меня раньше появилось, я класса с десятого начал регулярно выпивать. Многие из тех, с кем я тогда начинал, уже давно завершили, как говорите в изданте свой земной путь – На ящике квасили по-черному. Бывало, приходит в коллектив человек, буквально со школьной скамьи, весь такой свежий, бодрый. Для начала пару лет в магазин за водкой побегает, потом заматереет, уже следующего молодого посылает. Через пяток лет, глядишь, морда у него совсем разгладилась, руки худуном, а еще через годок-другой мы уже не сослуживцы ему, а группа товарищей. «А почему же ты не спился?» «Не знаю, может, у меня просто другой химический состав крови. Во всяком случае, личной моей заслуги в этом нет». «И вот, ты по совету своего друга Миши приступил к творчеству. Стал писать рассказы на радио по 20 рублей за страницу. Бешеные деньги. Как ты писал о себе?» «Я, признаться по секрету, очень денежки люблю. Ничего приятнее нету, чем копить их по рублю». И шагаю с этой ношей, Я по жизни весь звеня, Вот какой я нехороший, Полюбуйтесь на меня. Да-да-да, радио — это самое начало восьмидесятых, Примерно тогда же я стал писать и стихи. Они всем нравились, Но их долго не печатали. Ирония не встраивалась в общий формат, Который тогда господствовал, Не в почете, скажем так, Была, казалась, подозрительной. Что это он фигу в кармане держит? Но однажды, году в 80-м, в буфете «ЦДЛ» я сунул Виталию Резникову, был такой легендарный редактор, свой стих про то, как Атос, Портос и Арамис однажды в баню собирались, и он буквально с колес напечатал его в неделе. «И это в 33. Про Христа не говорю, но Лермонтова уже кости сгнили в твоем возрасте». А Гайдар уже 17 лет как полком перестал командовать, да, я очень долго к этому шёл, но быстро и успешно стартовал Юмористические разделы, какие-то сценарии, мультипликация, стандартный путь, нисколько не уникальный Для радио приходилось писать, например, про то, как некто пошел в гости и забыл там галоши или еще что-то столь же острое В 84-м году, когда мои литературные заработки стали стабильными и сравнялись с телевизионными, я бросил работу, отвалил от железа, которое таскал по стране. И стал ты, значит, глаголом жечь сердца людей. Ну, как глаголом жечь? Просто мой общественный темперамент наконец-то совпал со временем. Насколько я знаю, он у тебя с детства. Есть же известная история про твою переписку с Маленковым. «Да, когда мне исполнилось шесть лет, и я получил в подарок цветные карандаши, то оранжевым почему-то написал. «Дорогой товарищ Маленков, пишет вам Игорь». Дальше ничего придумать не смог, и переписка заглохла, практически не начавшись. Но, видимо, еще ребенком я понимал, что надо как-то отметиться, доложить о своем существовании на свете. «Ты тогда жил на Таганке, на самой окраине Москвы». Когда мы в начале пятидесятых жили на Таганке, в марксистском переулке, среди деревянных халуп, наши соседи через три дома, евреи, кстати, держали корову. А ты сам как себя видишь в рейтинге поэтов? Есть, есть в стране люди, которые пишут лучше меня. Их, может быть, не так уж много, но все равно существенно больше, чем хотелось бы. И кто же это, например? Пусть читатель догадывается сам – Хотя на литературную осведомленность читателя «Медведя», для которого я делал это интервью, я, честно говоря, не сильно рассчитываю. Вот очень интересно, ты понимаешь механизмы сочинения стихов? Как это все происходит? Как был впервые запущен механизм, я не понимаю, а как работает, представляю, по крайней мере, когда пишу обязаловку. Я смотрю ТВ или читаю газету, или слушаю радио, после чего увиденное и услышанное трансформируется в некий текст. Желателен остроумный поворот, неожиданная ассоциация, какой-то трюк словесный, парадокс, ударная по возможности концовка, в общем, какая-то сумма приемов, однако эта технология вовсе не обязательно распространяется на стихи, написанные, так сказать, по воле небес, там все по-другому, а как именно, объяснить не могу. А бывает, что нет вдохновения. Если да, то как тогда вообще не пишешь или пишешь заведомо плохо? Такое бывает, что я пишу не очень здорово. Чтобы написать стихотворение, кроме авторучки и листа, требуется также вдохновение, без него не выйдет ни черта. Вдохновение – штука ненадежная. Есть оно, валяй себе строчи. Не пришло, что вещь вполне возможная. И ханахать лбом об стол стучи. Но я не могу написать ниже какого-то определенного уровня. Все-таки есть же техника. А бывает, хотя и очень редко, что за меня просто Алка, Боссард, жена, пишет. Как интересно, а что именно она написала? Не скажу. Но иногда, если у меня какая-то жуткая зоопарка, это может сделать она, причем очень ловко. С ее уровнем версификации это несложно. Так она поэт? Она не поэт, а замечательный прозаик, но легкий и очень умелый стихотворец. В ее романах есть стихотворные фрагменты, а однажды она наваяла в стихах для своей новой газеты отчет о кинофестивале, между прочим, полосный. Скажи, нехило. Кстати, мы вместе с ней, именно вместе, то есть с указанием обеих фамилий, Написали песни для одного музыкального спектакля, и сейчас пишем для второго. Мне пришла в голову смешная мысль. Если у тебя напрочь пропадет вдохновение, или ты, не дай бог, помрешь раньше неё Да-да, правильно. Она скроет факт моей смерти, похоронит поэта тайком и будет сама сочинять и получать гонорары. А у тебя в паспорте какая записана фамилия? Иртеньев. Жаль, если Брабинович, то тебя легче было бы похоронить тайком, и схема была бы еще более реальной. Вот в обществе идет дискуссия, кто такой Иртенев, просто поэт, поэт-юморист или иронист там. Я тоже много размышлял над этим и понял, что ты не юморист. Это правильно. Ирония, это мы, конечно, понимаем, а есть у вас настоящая поэзия, как правило, такие вопросы задают люди, которые не понимают в стихах и не чувствуют лирики вообще. Вот я и говорю, если бы ты был юморист, то уж не стал бы менять фамилию Рабинович на Иртенев. Объяви «юморист Рабинович» уже смешно. Фамилия Рабинович более выигрышна для чтения куплетов. Для куплетов – да, а для поэта Рабиновича это тяжело, потому что сразу ассоциации с героем анекдотов – Хотя есть известный поэт Вадим Рабинович, и он с такой фамилией мужественно и достойно в русской поэзии существует. Он профессор МГУ, доктор химических наук, крупнейший специалист в области алхимии. А Иртенев, моя родовая фамилия, досталась мне от бабки, Веры Константиновны. Тебя в гроб сходя благословил старик Акуджава. Он тебя серьезно пропиарил. «Давай только без омикошонства. Старик, пропиарил. Не знаю, как тебе, мне он никакой не старик Акуджава, а Булат Шалвович. И не пиарил он меня, а просто однажды позвонил и сказал о моих стихах такие слова, которыми я горжусь до сих пор. Это и есть в гроб сходя, благословил. Ну, если ты настаиваешь на этой формулировке...» Ну, вообще-то да, настаиваю, а ты, в свою очередь, вслед за Акуджавой видишь подрастающую молодежь, которую в свое время передашь жезл Жезл — это у регулировщиков, в крайнем случае у маршалов. У нас это называется лира. Видеть, может, и вижу, но жезл не передам, с собой унесу, пусть копают потом. Ну, на этой мажорной ноте и закончим нашу беседу.